Должен вам прежде всего сообщить, что я, не про вас, будь сказано, остался вдовцом. Умерла моя голда, царство ей небесное. Женщина была она простая, без затей, но великая праведница. Пусть уж она там за детей своих заступницей будет, достаточно она из-за них натерпелась, а, может быть, из-за них она... И сосвету ушла, перенести не могла, что разбежались они, разбрелись в разные стороны, кто в лес, кто под дрова Что это, прости, Господи, за жизнь, говорила она, когда ни детяти, ни теляти, корова и та скучает, когда от нее теленка отлучают. Так бывало Говорит она, голда, то есть, и плачет горючими слезами. И вижу я, что женщина тает день ото дня, как свеча, и сердце у меня жалости сжимается, и говорю я, и душу изливаю. Эх, голда, сердце сказано у нас, либо как детей, либо как рабов. Что с детьми, что без детей. Есть у нас великий бог, Милосердый, и всемогущий. А все же говорю, Столько бы мне счастья, Сколько раз случается. Выкинет Господь Вседержитель такую штуку, Врагам бы моим такую долю. Но ведь она голда, Не тем будь помянута, Всего только женщина. Вот она и отвечает мне, Грешишь ты, Тевья, нельзя грешить. Вот тебе раз. Разве я плохое что-нибудь сказал? Что же я, по-твоему, против Бога, что ли, восстаю? Ведь если Господь Бог создал свой мир так расчудесно, что и дети не дети, и родители — трын-трава. Стало быть, он знает, что делает. Но она не понимает, что я говорю, и отвечает не к селу, ни к городу. «Умираю я, Тевья. Кто тебе ужин готовить будет?» Говорит она мне это и смотрит на меня такими глазами, что камень и тот был бы тронут. Но Тевья не женщина. Отвечаю ей словцом, изречением и еще изречением. «Голда, говорю я, ты столько лет была мне верна». «Неужели ты на старости лет в дураках меня оставишь?» Глянул на нее, кончается человек. «Что с тобой, говорю, Голда?» «Ничего», — отвечает она, едва слышно. «Эгэ, вижу, что шутки плохи. Запряг я лошадку, поехал в город и привез доктора, самого лучшего доктора. Приезжаю домой».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 Что я теперь делать стану на старости лет, горе мое горькое? И как сноп повалился на землю. Ну, кричи, не кричи. Знаете, что я вам скажу? Когда видишь перед собой смерть, поневоле вольнодумцем становишься, начинаешь размышлять, что мы и что наша жизнь